У Деклана и Алисон волосы курчавились. Никто из нас не пошел в отца с его привлекательным цыганским лицом и темно-карими, почти черными глазами. Может быть, именно поэтому он не любил никого из нас. Четверо детей, ни один из них не похож на него. Открылась задняя дверь, и вошел мой братец. «Привет, сестренка, давненько не виделись». Он шутливо ткнул меня в живот, и я ответила ему тем же. «Славное платье и цвет тебе идет». Он пощупал материал пальцами. «Это что, лен? Деклана всегда интересовало, что носят его сестры, а отец приходил от этого в ярость, называя Деклана бабой и со всей жестокостью стремился сделать из него мужчину. «Сатин, я бы сказала, к тому же ужасно дешевый». «Ужасно дешевый», — повторил Деклан, насмешливо улыбаясь. «А ты здорово говоришь, Милле. Я бы постеснялся взять тебя с собой в бар». Из гостиной донесся крик. «Это ты, Деклан?» «Да, папа. Ты чуть не опоздал!» Деклан подмигнул мне. В свои двадцать лет он был высоким худощавым парнем с выразительным лицом и заразительной улыбкой, всегда в хорошем настроении. Он работал чернорабочим чернорабочем настройке, что казалось совершенно неподходящим занятием для человека, которого могло запросто унести ветром. Я часто задавалась вопросом, почему он до сих пор живет с родителями, а сама на него отвечала из-за мамы. Он закричал в ответ, «Скотти встретил ту потрясающую сучку! Мне с трудом удалось притащить его домой. Я забыл взять поводок». «А где Скотти?» «В саду». Я вышла во двор, чтобы поздороваться с маленькой черной собачкой, отдаленно напоминавшей скотч-терьера. «Да ты просто половой разбойник!» Я засмеялась, когда покрытое жесткой шерстью животное радостно запрыгало, приветствуя меня. На улице остановился автомобиль, и через мгновение из-за угла дома с шумом и визгом выскочили двое детей. Я взяла Скотти на руки и прикрылась им как щитом, а Мелани и Джейк бросились ко мне, как на штурм крепости. «Оставьте в покое, теть Милли!» — закричала Труди. «Я вам уже говорила, что она не любит детей». Труди просияла. «Привет, сестренка! Я разрисовала для тебя еще одну бутылку». Хм. «Привет, Труди! С удовольствием приму твой подарок. Салют, Колин!» Колин Дейли был плотным, спокойным мужчиной невысокого роста. Шесть дней в неделю он допоздна просиживал в своей инженерной компании весь штат, который состоял из одного человека. Он неплохо зарабатывал. Они с Труди уже продали один дом и купили другой побольше» в Ориолл-парке. Я чувствовала, что Колин меня недолюбливает. Он хорошо ладил с Гэри и полагал, вероятно, что я не уделяю должного внимания семье, свалив все на труде. Тай в будни частенько наведывалась в Киркби, привозя с собой детишек. Он кивнул в мою сторону. «Привет!» «А ты правда не любишь детей?» — серьезно спросил Джейк. Ему исполнилось шесть. «Маленький, счастливый мальчик с голубыми глазами Колина». На два года старшей сестры дети Труди росли счастливыми. Она об этом заботилась всеми силами. Зато я люблю вас обоих, солгала я. Они были чудесными детьми, но разговоры с ними действовали мне на нервы. Я приласкала Скотти, который лизнул меня в ухо. Я бы и сама завела собаку, если бы не приходилось столько времени уделять работе. Джейк С сомнением возрился на меня. Честно? Истинный крест. Мы все вошли в дом, мама истерически завизжала. Ну что ж вы, маленькие негодники, бегите и обнимите свою бабулю.